Амунсен. Очень много воров и жуликов проезжало мимо нашего малозаметного города в одни моей юности. Они ехали из Москвы и Ленинграда через всю Сибирь к берегам Великого или Тихого океана. Их манил нарядный и богатый Владивосток, а мы ловили их или старались поймать. На вокзал трижды в день выходили наши агенты, с коллекцией фотографий, присланных из разных городов, где уголовным розыском удалось запечатлеть физиономии преступников. И я нередко в мои 17 лет приезжал на вокзал и вглядывался в лица вновь прибывших в наш город или проезжающих мимо. Вдруг мне удастся поймать крупную птицу. Я приезжал сюда не реже двух раз в неделю. Но ярче всего мне запомнился, Один случай. Было это поздним вечером, ранней осенью. Накрапывал мелкий, нудный дождь. В разбитых сапогах я месил слякать на перроне, поджидая экспресс столбцы Маньчжурия». Крупные аферисты всегда едут в этом поезде. И вот поезд подошел. Из поезда вышло множество пассажиров. Одни вышли затем, чтобы размяться, осмотреть вокзал, другие чтобы остаться в городе. Я стал торопливо вглядываться в лица. Но вдруг мое внимание привлекло необычное зрелище. На один вагон был наведен голубой дрожащий луч прожектора. В луче появились известные мне руководители города с букетами цветов. Навстречу им вышел рослый человек в шляпе с крупным носом, заговоривший на незнакомом языке и маленький человек, некто Кох, служивший переводчиком при губы с полкоми, сейчас же перевел его слова. Начались рукопожатия. Представляя приезжему руководителей города, он Шленова, председателя горсовета, назвал мэром. Затем показал новоцетиса, начальника ВЧК, и несколько затруднился. Наконец я услышал «Шеф, род, жандармерии». Приезжий закивал головой, а Вацетис нахмурился. Мне хотелось узнать, кто же этот приезжий. И мой знакомый из ВЧК, объяснивший мне, какую неловкость допустил Кох, сказал, «Это же Амунсен. Кто такой Амунсен? я тогда не знал. Но я понял, что это какой-то большой человек, если его так приветствуют. Амунцен жмурился от яркого света, и старался смотреть в сторону. Мне показалось, что он взглянул на меня. Взглянул презрительно. И этот взгляд запал мне в душу. Я внезапно увидел себя глазами великого путешественника. Худенький, в замызганной кепке, в кургузом пиджаке, перешитом из шинели, с поднятым, как положено сыщику, воротником, в разбитых сапогах, я, наверное, выглядел жалким. Какое ничтожество! Наверное, подумал обо мне Амундсен. Я был уверен, что он именно так подумал, взглянув на меня. И мне стыдно стало за свою профессию. Ну что это за дело для серьезного человека 17 лет — ловить воров? Но я ведь не по собственной воле это делаю. Хотел бы я возразить Амундсену. Я комсомолец. Меня послали на эту работу. И вот я выполняю ее. А что же мне делать? Я хотел бы... Я мог бы многое сказать в свое оправдание, в оправдание своей профессии, но Амунсен тотчас же отвернулся от меня. Он снова пожал руки, встречавшим его, и вошел в вагон. Поезд тронулся. На перроне в Ацтетис ругал Коха. Да тебя в подвале сгноить, мало, сукин, ты сын, за такие слова. Да как ты смеешь меня, большевика, называть красным жандармом? Коха оправдывался. Говорил, что должность Вацетиса новая и еще не имеет перевода на европейские языки. Я смотрел на красный огонек, мерцавший в хвосте поезда, и продолжал свой воображаемый разговор с Амунценом. Я, кажется, уверял его в том, что я еще стану кем-то, что он еще услышит обо мне. А дождь все лил. Прожектор давно погас, и красный огонек, как глаз Амунцена, в последний раз подмигнул мне. Не знаю, почему, но я уверен был, что мы когда-то обязательно встретимся с Амундсеном. Встретимся, когда я сделаю что-то заметное, хорошее, и тогда я ему напомню, как он презрительно взглянул на меня. Но прошло немного времени, и я узнал, что Амундсен погиб, а я так и не сделал ничего хорошего. Переделкина. 1953 год.